Библиография 1 Патологии. Роман. Журнальные публикации. 2004 год. Журнал «Север». Номера 1-2. 2005 год. Роман-газета. Номер 3. Первое отдельное издание. 2005 год. Издательство «Андреевский флаг». Переводы. 2007 год. Pathologies. Перевела на французское издательство Editions de Sirte. 2010. Pathologie. Перевод на польское издательство Vidanikto Gzrane. 2011. Pathologie. Перевод на итальянское издательство Volant. 2012. Pathologie G перевод на сербское издательство «Драслав Партнер». 2012-й перевод на испанское издательство «Саджалин Эдиторес». 2014-й перевод на румынское издательство «Куртея Вэше Публиши». Второе. «Санькя», роман. Первое отдельное издание 2006 год, издательство Ад Моргинем. Переводы. 2008 год, Санька, перевод на китайский. 2008 год, Санька, перевод на польское издательство Вадячьево Гзране. 2009 год, Санька, перевод на французское издательство Актес Суд. 2010 год, Санька, перевод на сербское издательство Драслов Партнер. 2011 год. Санкая перевод на румынское издательство «Кортиер». 2011 год. Санкая перевод на итальянское издательство «Волланд». 2012 год. Санкая перевод на немецкое издательство «Матез и Сейтс Берлин». 2013 год. Санкал перевод на датское издательство «Си энд Кей 2014 Мерт ми джоок вюнг перевод на венгерское издательство европа конвекиду 2014 год санки перевод на английский издательство drunk books 2015 санки перевод на испанские издательство editorial джозе марти третье грех одна жизнь в нескольких рассказах Первое отдельное издание. 2007 год, издательство «Вагриус». Переводы. 2009 год, «Лэ Пэше», перевод на французский, издательство «Эдишнс де Сирте». 2011 год, «Грех», перевод на сербское, издательство «Драслов Партнер». 2011 год, «Грях», перевод на болгарское издательство Прозорец. 2012 год. Син, перевод на английский издательство Глагослав. 2012-й. Ил Песато, перевод на итальянское издательство Воланд. Четвертое. Я пришел из России. Эссе. Первое отдельное издание. 2008 год. Издательство «Лимбус Пресс». Переводы. 2014 год. «Je viens de Russie». Перевод на французский. Издательство «Dédition de la différence Объединенное издание двух книг эссе «Я пришел из России, и это касается лично меня». Пятое. Ботинки, полные горячей водкой. Рассказы. Первое отдельное издание. 2008 год. Издательство «Астрель». Редакция Елены Шубиной. Переводы. 2010 год. «Ципеле пуне врухе водке». Перевод на сербской. Издательство «Драслов партнер». 2011. «Дес шаузер пенс де водка шаде». Перевод на французское издательство «Акте Сюд». 2011 год. «Боктипльне Хорке Водки». Перевод на чешское издательство «Арго». 2012 год. «Стовлер Фулле Авварм Водка». Перевод на норвежский издательство «Капеллен Дам». «Это касается лично меня». «Терра Тартатара». Эссе. Первое отдельное издание. 2009 год. Издательство «Астрель», редакция Елены Шубиной. Переводы. 2014 год. «Je viens de Russie. перевод на французский, издательство «Détition de la Difference», объединенное издание двух книг «Эссе», «Я пришел из России, и это касается лично меня». Седьмое. Леонид Леонов. Игра его была огромна. Первое отдельное издание. 2010 год. Издательство «Молодая гвардия» серия «Жозел». Издание «Исправленное и дополненное». 2012 год. Подельник эпохи. Леонид Леонов. Издательство «Астрель». Редакция Елены Шубиной Переводы 2012-2013 годы Айка Кауден Текья Кум Пани Леонид Леонов Перевод на финской Журнал Карелия, номер 8, 2012 год, номер 9, 2012 год, номер 10, 2012 год Номер 1, 2013 год. Номер 2, 2013 год. Восьмое. Черная обезьяна. Роман. Первое отдельное издание. 2011 год. Издательство «Астрель». Редакция Елены Шубины. Переводы. 2012 год. Le signe noir. Перевод на французское издательство «Акт Сюд». 2013 год. «Кзарна Малпа». Перевод на польское издательство «Вядвич Кто 2013 год. «Семия Нейра». Перевод на итальянское издательство «Воланд». 2013 год. «Срни Маджмун». Перевод на сербское издательство «Драслав Партнер». 9 Восьмерка. Маленькие повести. Первое отдельное издание. 2012 год. Издательство «Астрель», редакция Елены Шубиной. Переводы. 2013 год. «Осмица», перевод на сербский, издательство «Драслов Партнер». 2014 «Унфи номе Аглае», перевод на французский, издательство «Акт Сюд». 10. Книга-отчёт. Пособие по новейшей литературе. Первое отдельное издание. 2012 год. Издательство Стрель. Редакция Елены Шубиной. Номер одиннадцатый. Обитель. Роман. Журнальная публикация. 2014 год. Наш современник. Номера 5 и 6. Первая книга романа Первое отдельное издание. 2014 год, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной. 12 -е. «Летучие бурлаки», эссе. Первое отдельное издание. 2014 год, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной. 13 -е. «Не чужая смута», эссе. Первое отдельное издание. 2015 год, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной.